Дворня, оценив ситуацию, стала судачить по-своему. Видно постылую хрычевку с ее Взяли на съезжую и уж все им теперь припомнят. Ой, надо в таком разе бросить мызу и идти туда, куда все идут. Старик-повар, который помнил еще казни Петра Великого, убрал посуду, скинул фартук и колпак, одел старый зипунишка и, выйдя за ворота, проворчал. Как бы еще, братцы, не ответить? Матушка-то ведь наша, зорка Гляди, во, как взыщет! Будовический конюх слез с палати и громогласно объявил о своем решении. Она, гляди, всех пропишет, то есть... Кто, значит, опоздал и по какому резонту, а какие раньше придут, тем, братцы, и воля навеки нерушимо сказана будет. Кухонный мальчик подмигнул форейтеру, тот водовозу, а этот лакею. Молодежь гуртом вывела со двора лошадей, будто, как всегда, на водопой и была такова постарше те поодиночке друг за другом также шмыгнули за ворота смеркалось Жихарев прогулялся по опустевшему саду, надеясь что хоть кто-то остался. Пристав сел за стол и решил написать рапорт к генерал полицмейстеру надо спросить у него касательно инструкции относительно принца. Пойдем, хоть напомню о себе. Ну, что там за шум? О, да это чей-то большой крытый экипаж. Кто-то разговаривает у ворот. Кто бы это мог в такой час? Кто бы это был? Уже вспомнили забытого. К лучшему или к худшему... На крыльце послышался звон шпор, торопливые шаги. Вбежала в попыхах бледная, растерянная горничная Гудовичей, Гаша. Какой-то господин приехал. Караул снимают. Вас спрашивают. Гусары верхами. Кто приехал? Не знаем, все люди-то.